Глава 19. Первый снег. Похороны решают провести в субботу. Я нахожу черное платье, мама вызывается его погладить. Карина не выходит из комнаты, молчит, иногда плачет. А мне больно дышать, больно ходить, больно даже думать о том, куда я должна приехать через несколько часов. Смерть Стаса — это трагедия не только для его семьи, это трагедия для всех нас — И поэтому я обязана присутствовать на похоронах. Он сердце стаи. Он ее душа. Почтить его придет каждый, и мой страх подобных церемоний недопустим. Мы с Кирой едем вместе. ее мама подводит нас к дому Древалей, к небольшому уютному коттеджу на набережной Питера. Мы выходим, плетемся держа друг друга за руки. Кира то и дело вытирает лицо, снова всхлипывает, затем затихает». Я чувствую, как от нее исходит запах алкоголя, но решаю обойтись без наставлений. В доме много людей. Большинство стоят на первом этаже в темной одежде. Все тихо разговаривают и делятся переживаниями. Я же чувствую себя лишней. Оглядываюсь и понимаю, что большая часть из всех присутствующих вообще понятия не имеет, кем был Стас на самом деле. Они знают общую картинку, знают лишь маску, но не знают сути. Он ведь и не Стас вовсе». «Он шрам! Шрам!» Вновь слышу, как взвывает Кира. Она наваливается на свою мать и прикрывает руками лицо. Отворачиваюсь. Не могу на это смотреть. Пытаюсь глубоко дышать, но не получается. Вижу в глубине зала отца братьев. Он бледный, как мел. На его лице нет слез, нет боли. Он молчит, пребывает в каком-то трансе. Вроде бы здесь, но одновременно далеко отсюда. Понимаю, что нужно подойти к нему, но боюсь... Что нужно сказать человеку, у которого умер сын, чтобы ему стало легче? Что? Смахиваю слёзы. Начинаю искать Макса. Я не видела с ним с того дня, как узнала о смерти Стаса. Меня терзает угрызение совести. Я кинула его тогда, когда он во мне нуждался. Но мне было страшно. Еще никто из близких мне людей не умирал, и я не знала, как надо себя вести. Теперь я жалею, что даже не попыталась облегчить его боль. Какая-то женщина вдалеке смотрит на часы. Она нервно осматривается и говорит отцу братьев. Мы должны были начать десять минут назад, где Максим. Старший древаль не отвечает, все так же смотрит в одну точку, не двигается. Я обеспокоенно подхожу к Кире. Куда пропал Макс? Не, она запинается, вытирая глаза. Не знаю, выдыхаю. Протискиваю сквозь толпу и незаметно проскальзываю на второй этаж. Здесь длинный коридор с разветвлением в разные комнаты. Я стремительно иду вперед, заглядываю в каждое из помещений и чуть не проношусь мимо, заметив в одном из них на кровати, бесстрашного. Останавливаюсь и чувствую, как сердце обливается кровью. Парень сидит спиной ко мне. Его плечи опущены, черный свитер, черные брюки в черный день. Ценой огромных усилий я заставляю себя сойти с места и пройти в комнату. Подхожу к Максу. Сажусь перед ним на колени и прямо, как в больнице, дрожащей рукой, прикасаюсь к щеке. Эй. Он сдергивает мою ладонь и поднимает голову. встает с кровати и отходит в сторону. Я встаю вместе с ним. Ты что здесь забыла? Я пришла на... Вдыхаю поглубже и продолжаю. На похороны. Что ты делаешь в этой комнате? Чеканя каждую букву злится Макс и прожигает меня ненавистным взглядом. «Кто позволил тебе подняться?» «Никто. Просто...» «Вот и уходи!» «Все ждут тебя внизу. Я решила начать поиски со второго этажа». Они увенчались успехом. «Макс, я делаю шаг к нему навстречу, на что парень отступает назад». «Не подходи!» И чужим голосом он добавляет. «Пожалуйста». Мое тело сгибается... Боль проносится по венам и приходится сжать кулаки с такой силой, что ногти впиваются в кожу. Мне так жаль. Глаза наполняются слезами и я прикрываю рукой лицо. Господи, мне так жаль, Максим. Мне тоже жаль. Вот только словами не вернешь моего брата. Он умер. И вижу, как парень начинает терять самообладание. Его больше нет, ли Его нет. Я все-таки сокращаю между нами дистанцию и практически припечатываю Максима к стене. Не отталкивай меня, прошу я и прикусываю губу. Я ведь с тобой, я рядом. Но его нет. И в этом моя вина, только моя. Не говори так, ты здесь ни при чем. А кто при чем? Кто? Он выкрикивает этот вопрос прямо мне в лицо, и я вновь чувствую слезы на своих щеках. Мой брат умер от септического шока. Нарушалось кровоснабжение органов, ткани и наступила смерть. Знаешь, почему это произошло? Я качаю головой, и прикрываю руками глаза. Это произошло потому, что я решил, будто сам сумею справиться и продезинфицирую рану. Я идиот. Лия, идиот! Я должен был отвезти его в больницу, должен был обеспечить ему профессиональную помощь, но я не смог». Я не сделал этого. Потому что он тебя попросил. Да какая к черту разница? Нужно было связать его насильно, затащить в машину. Нужно было настоять на помощи врачей. Тогда он был бы жив. Ты не можешь знать? Могу. Нет. Я втягиваю в себя воздух и сглатываю. Ты сделал лишь то, о чем он тебя попросил. Пожалуйста, прекрати себя винить. Пожалуйста. «Не прекращу и никогда не успокоюсь. Он мертв, потому что я тупой идиот. Я убил его! Я!» С этим криком Мак скидывает с полки все книги, и они с грохотом валятся на пол. Затем он грубо отталкивает меня, пинает ногой дверь, сворачивает постельное белье, бросает его в дальний угол комнаты, хватает рамки и одну за другой, и разбивает их о стену, выкрикивая имя брата выкрикивая имя убийцы. Я плачу, вытираю руками слезы и наблюдаю за тем, как Максим рушит спальню. Не знаю, что делать, прошу его остановиться, но он не слушает, продолжает избавляться от того, что режет сердце, словно лезвие ножа от воспоминаний. Я вдруг понимаю, что никакой он не бесстрашный, он самый обычный парень, который безумно страдает, потеряв близкого человека. Когда Максим размахивается, чтобы разбить неприкрытое зеркало, мое сердце взмывает вверх. Он сжимает руку в кулак, ненавистно смотрит на свое отражение и уже собирается пустить силу в ход, когда я подбегаю к нему, обхватываю его за спину и прижимаю к себе так крепко, что сводит руки. Не надо, пожалуйста, не надо, «Лия!» Нет, прошу, и с трудом поворачиваю парня к себе лицом. Я не позволю тебе винить себя, не позволю тебе причинять себе боль увечья. Ты не виноват в смерти Стаса, слышишь? Не виноват. И, пожалуйста, не нужно этого, не надо наказывать себя. Я не могу вынести твоих попыток сгладить боль, разрушая самого себя. Не могу, ведь ты мне нужен, Макс. Не отдаляйся от меня, не сопротивляйся. Я рядом, я с тобой, я никогда не брошу тебя, слышишь? Я буду здесь». Кладу руку ему на сердце. Всегда здесь буду. Только не покидай меня. Не делай себе больно, пожалуйста, не надо. Но он умер. Он никогда не исчезнет. Он всегда останется в твоих мыслях. Но не позволяй вине отнять у тебя последние воспоминания. Не позволяй ей взять над тобой верх. Парень смотрит на меня. Он тяжело дышит, стискивает зубы, а затем неожиданно, медленно расслабляет руки. Его кулаки разжимаются, плечи стремительно поникают, и, вдохнув большое количество воздуха, Максим без сил оседает, увлекая меня за собой. Испустив болевой стон, парень прижимает меня к себе и начинает плакать. Сильно, громко. Он трясется, зарывается лицом в мои волосы, шатается, будто находится на улице в сильный ветер. Несколько раз имя брата срывается с его губ, растворяется в комнате. Макс сжимает мои плечи, держится за них так, словно боится упасть, хотя мы и так сидим на полу. «Тише!» — утопая в слезах, шепчу я. «Я здесь! Я рядом!» «Как он мог?» — зло спрашивает меня бесстрашный. «Как он мог бросить меня? Он же обещал, он же...» Парень вновь вжимается в меня. Я благодарна ему за то, что он раскрылся для меня, что он больше не пытается меня толкнуть, что он принял меня в свою жизнь, в свое сердце. Целую его в шею, в волосы и неожиданно признаюсь. Я люблю тебя. Мы оба замираем. Пугаюсь своих слов, но понимаю, что не могу взять их назад. Это правда. Это чистая правда. Что? Я люблю тебя. Повторяю я и смотрю в красные полные боли глаза парня. И я всегда буду с тобой. Всегда буду рядом. С этого момента. И в вечность. Заканчивает за меня Максим и вновь прижимает к себе. Я так счастлив, что ты у меня есть, Лия. Так счастлив. Он больше не плачет, но не двигается. Вытирает слезы, стесняется своего вида. Но я не считаю позорным то, что увидела. Боль Максима висит надо мной, будто туча, оседает на пол вместе с пылью, отражается в спасенном зеркале. Ее можно почувствовать, просто вдохнув здесь воздух. Все пропитано страданиями, все пропитано мукой, и от такого огромного количества боли руки опускаются, голова кружится, тело не имеет, становится страшно. Чувства могут свести с ума, если их не выпустить. Так что абсолютно не стыдно дать им волю. Абсолютно не стыдно быть человеком. Пойдем вниз. Тяжелым голосом шепчу я. Все ждут. Макс кивает и поднимается с пола. Он разбит, он так подавлен. Я крепче жму его руку, пытаюсь передать свою силу и энергию. Но есть ли у меня то, что можно передать? Кажется, я сейчас сама упаду от недостатка кислорода. Мы спускаемся, и все люди одновременно впяливают в наши лица свои скорбящие глаза. Хочется кричать от несправедливости. Стас был замечательным человеком. Так почему здесь присутствуют лишь те, кто притворяется, кто выдумывает боль? Какие-то бабушки, женщины. Они заполняют пространство, хотят перекусить, посплетничать и вдоволь напиться». Никто из них по-настоящему не скорбит. Никто из них не знал Шрама, каким человеком он был на самом деле. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы не разогнать это стадо по домам. А оно так заинтересовано. Ведь безумно интересно наблюдать за отцом семейства, который потерял не только жену, но и сына. Безумно интересно наблюдать за парнем, у которого больше никогда не будет родного брата и близкого друга. Прикусываю губу. Мне не выдержать этого общества но ради Максима я выстою, ради него я не разожму руку. Через час мы приезжаем на кладбище, нас ведут к выкопанной могиле. Несколько коллег на службе Александра Древаля несут гроб. Впереди бредет отец семейства. Он также бледен, также немногословен. Я вспоминаю тот день в полиции и сейчас просто не узнаю черты его лица. Вот что с людьми делает смерть. Мы останавливаемся. Располагаемся по кругу. Макс подходит к папе. Кира впивается ногтями мне в руку. Отпивание. Я слышу, как плачут женщины. Вижу, как еле сдерживаются мужчины. Замечаю напряженные скулы Максима, его отрешенный взгляд взгляды, поджатые губы. Но не улавливаю и капли скорби в глазах Александра. Это настораживает меня. Смотрю на портрет Стаса. В его взгляде сила, в улыбке мудрость. Приходится отвернуться, чтобы сдержать очередной поток слез. Только сейчас я начинаю осознавать, что смерть – неизлечимая болезнь. Шарам не откроет гроб, не встанет и не пойдет домой. Он навечно покинул нас. Он умер. «Аминь», – произносит священник, и гроб опускают в яму. Кто-то бросает в бездну гвоздики, кто-то розы и окидают две ромашки. Пусть они придадут ему силы там, вместе с его мамой, на небе. Несколько солдат берут лопаты, распределяются по периметру и начинают засыпать могилу землей. Слышу очередной взрыв плача. «Это женщина. Она похожа на Александра, и мне кажется, что она его родная сестра». Промокнув платком глаза, женщина отворачивается и кладет голову на плечо брата. «Ничего, Сашка», — шепчет она. «Ничего. Света будет рядом с ним. Не волнуйся. Она защитит его». В этот самый момент... Самообладание Александра Древаля дает сбой. Лицо его резко мрачнеет. Глаза наполняются слезами. Качая головой, он тянет. «Нет», — отходит от сестры. «Нет, Стас. Стасик!» Мужчина неожиданно отталкивает солдат, запрещая им засыпать могилу землей. «Да мой сын! Что вы делаете?» Мое сердце разбивается на несколько частей. Я прикрываю ладонью лицо, наблюдая за тем, как древаль отчаянно выбрасывает горсти земли наружу. «Нет, нет, нет! Пап!» Едва сдерживая эмоции, кричит Максим. «Папа, не надо! Там Стасик, там мой сын! Вылазь!» Максим хватает отца за руки и пытается вытянуть из могилы. «Пожалуйста!» «Макс, что ты стоишь?» Таким тоном, словно его предали, спрашивает Александр. Помоги же мне, они закапывают твоего брата. Они хотят забрать его у нас. Папа. Максим слабыми руками тянет отца, но бесполезно. К нему присоединяются еще несколько мужчин. Нас просят отойти подальше. Нет! Кричит Реваль, сопротивляясь. Не трогайте меня! Нет, Стас! Его силы тащат наверх. «Стас, Стасик, Стас!» Из глаз мужчины градом льются слезы. Оказавшись на поверхности, древаль падает на колени и поднимает голову к небу. «Куда же ты? Куда же ты уходишь от меня, Стас?» Я поворачиваюсь и влетаю в грудь Кирилла. Не знаю, когда Тащак здесь появился, но не задумываюсь над этим. Лишь плачу в его объятиях. Приподнимая глаза, замечаю за спиной парня еще несколько десятков человек, все пришли почтить память предводителя. Стая пришла проститься со своим сердцем. «Куда же ты от меня уходишь?» – ревет Древаль. И Максим кладет руки ему на плечи, сжимает их, прикусывает губы так сильно, что я даже с такого расстояния замечаю выступившие капли крови. «Прости меня, сынок! Прости! Прости, что не сберег тебя!» Рядом с Александром на колени падает его сестра. Она обнимает брата, втягивает воздух и начинает плакать. С каждым ее всхлипом, мое сердце судорожно сжимается. «Я хочу подойти к Максу, хочу поддержать его, прижать к себе, но не могу даже сдвинуться с места. Попросту не могу». Неожиданно Кирилл выпускает меня из объятий и медленно садится на одно колено. Он прикладывает руку к сердцу и медленно опускает голову. За ним повторяют все члены стаи. Каждый держит на груди ладонь. Каждый прикрывает глаза и думает о своем предводителе, который не свою жизнь, который собрал всех их вместе, который олицетворял свободу, любовь и мудрость. Я присаживаюсь на колено. Прикладываю руку к груди и вдруг вижу перед собой белые хлопья. Поднимаю голову и понимаю, что идет снег. Первый снег. Так небо плачет вместе с нами. Так природа страдает, потеряв достойного человека. Мы молчим несколько минут. Когда родственники поднимают на ноги Александра, земля полностью покрывается белым ковром. Люди начинают расходиться. Все стремятся поскорее выйти из кладбища, почувствовать запах жизни, а не запах смерти. Стая следует к выходу, когда рядом со мной и Кирой появляется Макс. Он наклоняется к уху блондинки и холодно приказывает. «Собери стаю в парке. Сегодня. Через час». Затем он уходит, берет отца под руки и буквально тащит к выходу. Кира недоумённо смотрит на меня, а я вытираю мокрые глаза. Мне даже страшно подумать о том, что творится в голове у бесстрашного. Но теперь он главный. Он наш главарь. Мы обязаны послушаться и прибыть на место ровно через 60 минут. Таков приказ.